Елизавета Шумская. Зверь, шкатулка и немного колдовства. Серия записки маленькой ведьмы. Книга шестая. Посвящение. Посвящается моим самым близким людям. Маме, Ясону и Мурае. Часть первая. С надеждой на чудо. Чудеса иногда случаются, но над этим нужно много работать. Хаим Вейцман «Разве с такими друзьями умрешь спокойно?» Ива много раз представляла себе, как умирает. Особенно часто это случалось после ссор с тетушкой, друзьями или Владегором. Декорации порой менялись, но главные детали оставались неизменными. Ее бездыханное и всенепременно прекрасное в своей смертельной бледности тела рыдающие обидчики, горестно сожалеющие о том, какого человека потеряли. И обязательно еще одна деталь — свисающая с кровати или чего-то иного, изящная маленькая кисть ее руки с безвольными пальцами. А еще лучше, чтобы друзья и близкие видели, как ее тело будут накрывать простыней. Этакий завершающий штрих, чтобы добить жалостью. Реальность оказалась, как всегда, куда прозаичней хотя бы потому, что Ива не успела понять, что покидает этот мир, равно как исполна насладиться страданиями друзей. Да и по правде сказать, ей совсем этого не хотелось. Не умирать, не смотреть, как мучаются те, кто так дорог. В тот единственный миг между жизнью и смертью знахарка не чувствовала ни боли, ни страха, даже удивиться не успела. И, безусловно, так и умерла бы, ничего не поняв, как все обычно и происходит. Причем это не самый худший вариант. Однако в данном случае были еще три фактора, которые не могли не повлиять на происходящее. Первый и самый очевидный. Друзья Ивы, великолепная пятерка юных магов, уже неслась к ней на помощь. Еще не обученные, но полные сил и желания спасти, защитить свою неразумную девочку. Материальное выражение второго – Сейчас лежала на полураскрытой ладони девушки в виде кулона кошки с угасающими красными глазами. Амулет, носитель силы, уже был сорван с шеи травницы. Однако чужая магия еще бродила в раненом теле. Не могла она так быстро полностью покинуть его. Остались в Иве, правда, совсем крохи этой энергии, но порой и их бывает достаточно. Они постепенно уходили к своей законной владелице. Но в незримом магическом пространстве оставался след это такая дорожка связывающая от и кошку ну а если знать как подобное следует использовать то оно может оказать весьма существенную помощь третий же фактор встал на защиту юной чародейки совсем недавно буквально день назад странное волшебство запретной закрытой долины таица проникло в разум девушки и по своему разобралось с ее чувствами усилило волю собрало воедино желание от мелони нужное и дало шанс выжить. Выжить, даже получив смертельное ранение. Отболтав грудную клетку, мало что может спасти. Уровень медицины еще недостаточно высок, а магия тоже не всесильна. Самое главное условие — помощь должна прийти очень-очень быстро. Нужно быть или оборотнем, одним из самых сильных, с мощнейшей регенерацией, или очень опытным чародеем. Даже волшебство долины таятся, не в состоянии совершить такое чудо. За день, который Ива провела в этом месте, оно лишь помогло найти силы и указало путь, который приведет к тому, что важнее всего. Однако все это сработало. В угасающем сознании Ивы вдруг вроде бы совершенно необъяснимо раздались слова ее преподавателя Фея, сказанные во время недавней лекции. «В тот момент, когда заклинание, заклятие...»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 Заорала, забилась в ярости. «Давай же, хватайся за эту связь! Держи ее! Держи!» Не понимая, что делает, травница подчинилась этому приказу. Внутренне дернулась, магией ухватилась за невидимую ниточку. Чужое колдовство вскипело в крови. Эта частичка волшебной энергии принадлежала невероятно сильному магу и оборотню. Она уходила сейчас из раненого тела. Но когда Ива... Сама, не осознавая важности и принципа своих действий, укрепила эту связь и потянула на себя, колдовство хлынуло назад. Возможно, этому способствовало и то, что в данный момент Катерина сама была еле жива, потому и не заметила потери части сил, не присекла их утечку, не оборвала тоненькую нить, что питалась ее магией, украдкой воровала ее энергию. Место для них было давно подготовлено самой кошкой. Они знали это тело, в нем жили воспоминания их истинной хозяйки. То, что Ива получала, было просто роскошной добычей, за которую иные дорого бы заплатили. Даже с учетом того, что если девушка выживет, ей немного останется от этого дара, но и часть — это больше, чем она могла бы выучить самостоятельно, приобрести за долгие годы, десятилетия. Более того, некоторые способности — просто не могли появиться у нее иначе. Но пока все это богатство попало в совсем неопытную душу, которая еще путалась, не знала, как его применить. Дару Долины потребовалось весьма много усилий, чтобы все это выстроить хотя бы в какое-то подобие системы и тем самым не дать счастливой обладательнице обретенных знаний в первые же мгновение отправиться на тот свет. «Живо! Не трогайте ее, не сдвигайте!» «Боги всесильные!» Голоса слышались, но не вызывали в душе травницы никакого отклика, лишь слабое ощущение, что будто бы они знакомы ей. «Не трогай болт!» «Калли, ты же сможешь ее спасти! Сможешь!» У эльфа не было времени отвечать на глупые вопросы. Он уже колдовал. «Дайте мне силы!» Находясь где-то настолько глубоко, насколько и представить сложно, его почувствовала помощь извне. Смутно девушка видела синие, золотисто-белые и черные пятна, вероятно, чьи-то ауры. Ощущалось присутствие кого-то еще, их сила дрожала бесцветным маревом, как при сильной жаре, если посмотреть вдаль. Ей казалось, будто это нечто очень важное, но не разобрать, так все смутно. Однако ауры пятна окружили девушку, не давая прорваться туда, где дорожка словно под горку шла оттянули тянули ее, как на крутые скалы. — Давай же, вытаскивай! — Гоблин, побери! — Калли! Да что же это такое? — Перевязывай, не отвлекайся. — Но ты же видишь! — Отстань, Дэй, я вообще не могу понять, как она еще жива. — Сделай же что-нибудь! — Да не мешайте же ему! Они говорили, потому что молчать было слишком страшно. Никогда еще никто из них не оказывался настолько близко к смерти. Одно дело враги, но когда умирает кто-то из своих? Умом можно понять, но вот сердцем это просто не осознавалось. Не было ужаса или горя, эти эмоции еще не пришли. Разум говорил о том, что они должны быть, но пока их черед не настал. Куда больше было напряжения нервов, страха, что они совершат что-то непоправимое. Неправильная. «Я могу сделать ее вампиром!» голос хрипел от эмоций. Он и сам боялся того, что предлагал. Да и опыта в подобном деле у него не было. Таким молодым представителям кровавого племени запрещалось создавать сотворенных. «Я тебя лучше убью. Вдруг да поможет». «Но она будет жить!» «Это не жизнь. Жизнь!» «Ива!» «Маг природы, что ты ей скажешь?» «Ну не жизни же! Главное, чтобы она была!» «Да заткнитесь вы! Кажется, у ушастого что-то получается!» Им нужна была помощь. Калли, конечно, маг жизни, из тех, что может творить чудеса, но он слишком неопытен. Правда, говорят, что светлые эльфы инстинктивно умеют спасать жизни, если хотят этого. а калли очень хотел. Магия сама рвалась из его рук, из его сердца, стремясь на помощь подруге. Он вспоминал уроки своих учителей-эльфов, все, что они говорили, и в этой экстремальной ситуации его разум был холоден, как воздух на морозе. Никакой паники, лишь внутренняя собранность и четкие движения пальцев. Однако Светлый понимал, что его усилий и знаний явно не доставало. Или все же... Он явственно видел. Ему помогает что-то. Помогает. Какая-то сила внутри Ивы. Будто бы девушка сама тоже колдует. Но подобное предположение... Это же полный абсурд. И тем не менее, нечто могущественное, наделенное чертами присущими колдовству знахарки, рвалось ему навстречу. И Калли с благодарностью принимал эту помощь. Кровь уже не хлестала из девушки, как вначале когда болт будто сам вырвался из ее груди. Но о полном исцелении речи пока не шло. Однако каким-то непостижимым образом пробитая легкая перестала заполняться алой жидкостью. Магия или что-то еще удерживала ее от этого, создав тонкую, но пока справляющуюся с этой задачей преграду. Повязка, что легла на грудь чародейки, уже не краснела. Казалось, все обошлось. Калли не верил. Никто из них не верил. Так не бывает. Они слишком боялись спугнуть удачу. Чудеса случаются редко. Неужели с ними нечто подобное произошло? Друзья Ивы и ее возлюбленные ожидали самого худшего, когда в один из дней она фактически сбежала от них. Травница не рассказывала им, что в прошлом вынуждена была дать обещание одному из самых коварных и сильных существ этого мира главе клана кошек Катерине. Знахарка поклялась найти ее по зову и ответить услугой за услугу. И однажды кошка позвала. Ива не знала, зачем она, совсем еще молодая и неопытная чародейка, понадобилась столь могущественной персоне, но ей пришлось подчиниться. Из стон она неслась до самых центральных земель, направляемая властной волей главы клана. Друзья же травницы последовали за ней, но об этом на тот момент девушке не было известно. В это же время Катерина повела своих оборотней против извечного противника, который на долгие годы выкинул ее из этого мира, лишил памяти и многих способностей. Колдуна Анкела, имеющего в своем подчинении армию магически сотворенных существ. Единственная, но решающая битва планировалась на самое ближайшее время. Но кроме Анкела... У своевольной волшебницы были и другие враги. Среди подвластных ей перевертышей зрел заговор, и она об этом знала. Верный ей начальник стражи, выполняющий по сути функции внутренней и внешней разведки, не оставил без внимания замышлявших недоброе против его госпожи. Он также узнал, что они действуют заодно с магом другой расы. Этот неизвестный чародей был нужен им, дабы побольше узнать о молоденькой знахарке, которая на самом деле являлась частью запутанного плана Катерины. Дело в том, что маленький амулет на шее знахарки нес в себе часть силы главы клана, и это стало ловушкой и для Анкела, который принял Иву за кошку и решил одним ударом прекратить войну, и для заговорщиков, надеявшихся, что со смертью девушки эта энергия перейдет к их избраннице. В результате обе группы противников Катерины столкнулись, почти уничтожив друг друга. Но травницу это не спасло. По какой-то иронии судьбы, за ней чуть ли не от Станхерма следовал охотник на ведьм. И именно его арбалетный болт имел все шансы поставить точку в короткой жизни наследницы целого рода колдуньи. Если бы не подоспели друзья Ивы, если бы не сложился странный пасьянс, в котором было завязано так много фигур, лежать бы травницы сейчас в этой холодной земле. Пока же у нее был шанс а в это время тот кто мог помочь иви куда более качественно и объяснить что произошло скакал прочь от места схватки ему нужно было замести следы а его сговоре с кошками мало кто знал в основном их уже не было в живых но остался один человек который мог указать на него и этого нельзя было допустить беда в т что чародей сам велел ему затаиться. Впрочем, Мак предполагал, где его надо искать. И сейчас мчался туда. Еще одна проблема заключалась в том, что подельник, разрушивший телепорты в двух городах, не был дураком и легко мог почуять, что запахло жареным. А стало быть, подстраховаться. Надо отметить, Мак не ошибся в своих прогнозах. Ошибся он в другом. В том, что не мог даже представить, насколько скоро настигнет возмездие. Тот, кто следовал за человеческим магом, не думал о мести. Он просто выполнял свою работу. Заговорщики должны быть уничтожены все. Неважно, какой они расы, почему выступили на стороне предателей. Посмевшие замыслить худое против его госпожи жить не должны. Он всегда охранял трон главы клана кошек. И сейчас не отступит. Его путь лежал в человеческий город Лекс. Ива очнулась как-то совершенно неожиданно. Ее будто выбросило из неведомых глубин. Только что огромная, почти невыносимая тяжесть придавливала ее и вдруг в один миг отпустила. Девушке казалось, что ее с невероятной скоростью несет вверх. Звука не было, и от этого все казалось абсолютно нереальным, хоть и жутковатым. но ну, слава богам! Неведомый полет быстро окончился. В какой-то момент боль резанула по легким, сдавила грудную клетку, на миг лишила дыхания. И знахарка инстинктивно и отчаянно начала хватать ртом воздух. От него стало еще больнее. Вдобавок ко всем бедам закружилась голова. И только потом травница поняла, что таким образом возвращалось сознание. Но тогда от неожиданности чародейка распахнула глаза, дернулась. Грудь тут же отозвалась новой болью, и кто-то принялся колдовать над ней, облегчая страдания. Магия оказалась на диво знакомой. «Калли!» — спустя несколько мгновений опознала девушка. «Не двигайся, Ива, милая!» — произнес кто-то негромко. Но знахарке почему-то показалось, что кричат. «Ло! Это Ло!» Пришла в себя, очнулась. Тут же послышались голоса. Они оказались рядом, совсем близко. Ива с трудом заставила себя сфокусировать зрение. увиденное еле осознавалась ею. Лица друзей светились радостью. Кажется, у каменной Дэй даже слезы стояли. Да и глаза Златка как-то странно блестели. Ло по другую сторону кровати держал руку Ивы. И, кажется, улыбался, но как-то криво, будто испытывал боль и потому может он сам не заметил что его пальцы слишком сильно сжались правда он быстро спохватился, но синяки останутся почти наверняка синяки у меня будут синяки сознание выхватывало какие то мелкие детали цеплялось за малозначащее а синяки синяки сначала синие потом желтые да именно так и будет подождите это же означает что кровь будет бегать по венам, как это фей говорил. Кровообращение будет работать, как и все остальное. То есть это значит, что я буду жить? А почему я должна была умереть? Перед глазами, как наяву, встал охотник на ведьм. Застарелые ожоги на его морщинистом, хоть и не старом лице. Вспомнился даже цветочный узор на пуговицах его куртки. Родинка на незакрытом участке шеи и пуще того трубка для отравленных дротиков у пояса точно он же стрелял в меня из арбалета, кажется девушка порывисто прижала руку к груди почувствовала повязку но кажется я все же не умерла промахнулся нет вот ведь повязка тогда как же стрела в смысле болт обо что то ударилось а медальон кошки И тут в памяти промчались все события последнего дня. Из глаз травницы полились слезы. «Ива!» — испуганно раздалось со стороны друзей. «Что случилось?» «Больно!» «Наверное, я переборщил с лекарствами и магией». «Ива, ну скажи, что случилось?» Знахарка уже почти рыдала. «Лоренцо!» — еле прорвалось сквозь слезы. «Что?» — опешили друзья. «Он умер!» «Я знаю, его съели, я помню!» На лицах ее приятелей отразилось недоумение. «Я не знаю как, но я видела!» Чародейка сама не знала, откуда это взяла. «Как на него напали какие-то твари, а он меня защищал!» Даже самой казалось это глупостью, ведь благородный конь на дух ее не переносил. «А те существа были такие страшные!» Молодые маги первый миг ошарашено молчали. И вдруг все разом облегченно захохотали. Получилось слишком истерично, но так искренне. «Жив твой вредина, жив!» — первая озвучила причину их веселья горгулья. «Вон, на конюшне стоит, отбор на овес жрят. Покоцанный, конечно, но такой же вредный, и, судя по аппетиту, даже слишком живой». «Ну как же? Я же видела!» — растерялась знахарка. «Неужели померещилась?» «Нет». Удивленно, но твердо ответил Златко. Он уже не стоял над девушкой, а сидел на одном из двух имеющихся в помещении стульев. А происходило все это в темноватой, но теплой и относительно чистой комнате. Ива еще не успела осмотреться, но это мало что дало бы. Место было ей незнакомо. Друзья, как только убедились, что немедленная смерть травницы не грозит, уложили ее на магические, совершенно нетряские носилки и перевезли в один из домов, располагающийся неподалеку деревушки Хозяева в него пока не вернулись. Да молодые магии не сомневались, что смогут договориться с крестьянами. Звонкая монета всегда решала подобные вопросы. — Все именно так и было, — продолжил Златка. — Когда мы примчались, то увидели место побоища, кучу трупов, а от магии аж воздух трясся. А возлетел трупоеды. Еще и те твари собрались, которые колдовство чуют. И просто хищники. Начали они с тех, кто ближе всех лежал. Ты лежала в самом начале. Вот на тебя они и нацелились. Я не знаю, убили бы тебя или нет, но сопротивляться ты не могла, и угроза была несомненной. Златка, может, не надо? — попросила дей первый раз в жизни проявив заботу и понимание. — Его уже вся бледная, а она и так. — Нет уж, рассказывай, — прошептала знахарка. Синий крылый замялся, но продолжил. У остальных не возникло ни малейшего сомнения, что все как надо. Травница давно заметила, что к некоторым вещам ее приятели относятся более чем спокойно. — В общем, тебя эти твари чуть не загрызли. Но перед тобой стоял Лоренцо. — Кстати, едва не наступил, скотина такая. — Молчу, молчу, он храбрый конь. Видно было, что боялся жутко, но щелкал зубами и отбрыкивался от хищников. Не подпускал к тебе а мог просто ускакать. Знахарка расплакалась вновь. — Нет, это точно переизбыток магии и лекарств. Вынес вердикт Калли. Так, Ива, тебе надо спать. Спать, спать и еще раз спать. Так, а вы? Вон отсюда. Обратился он ко всем остальным. — Ну, подожди, я еще хочу узнать. Потом. — Ну, Калли! — Не обсуждается. И, повернувшись к друзьям, прикрикнул. — Что застыли? Марш отсюда! — Ло, оторвись уже от ивиной ладони! Вытолкать всех быстро не получилось, но через некоторое время травница осталась одна. Спать она не хотела. Вернее, думала, что не хотела, но почти мгновенно уснула. — А вообще, что вы тут делаете? — уже на следующий день вопросила Ива, хорошенько поразмыслив над сложившейся ситуацией. — Достопримечательности рассматриваем. — рявкнула горгулья, вспомнив, наконец, про то, что должна была высказать дорогой подруге. — О, да и целый список претензий составила, пока они искали и догоняли травницу. — Вообще-то я просила вас не ехать за мной. — Знахарка смущенно перевела взгляд на чашку с супом. — Нет, я благодарна, что вы... — Как лекарь я запрещаю подобные разговоры, — оборвал ее Калли. — Все, потом обсудим. кстати «Как наша Ивушка, ужасный!» Травница улыбнулась Грыму. В этой улыбке было обещание самых любимых блюд тролля. «Как это не удивительно, но очень хорошо. Я бы сказал, что это невероятно. Но поскольку я это вижу, придется все же поверить. М-да, скорее всего». «А разве магия не может творить такое, Калли?» — удивился Златко. «Нам же на занятиях по лекарству рассказывали». «Да и в истории прецеденты были. Вот, например...» «Может, конечно!» — прервал его эльф, не позволив приятелю вступить на его любимую дорогу историй. «Только для этого нужны более сильные маги, более умелые. Или иметь способность к регенерации, куда лучшей человеческой». «И вам...» «А что вы так на меня смотрите?» — травница поспешила вытащить изо рта ложку. — Я все же думаю, что такие разговоры нужно вести позже, — высказал свое мнение Калли. — Тебе же самому хочется выяснить причины. Под взглядом светлого эльфа сникли все, но это не значило, будто бы ему не хотелось того же, чего и остальным. Однако долго сдерживать любопытство молодые чародеи не могли, и уже через пару часов рассказывали друг другу, что с ними случилось за время разлуки, ругаясь и каясь одновременно. ива дрожа и волнуясь поведала им о кошке и прочих приключениях, а команда спасения, о том, как они искали ее. Златка безумно заинтересовался долиной Таэца. Поскольку добраться туда в ближайшее время не представлялось возможным, он вознамерился узнать про нее иными путями. Травница еще не ведала, какой дар получила, но у Синекрылова был нюх на все необычное. Необычное даже для этого мира. А еще он был потомком короля и умел чуять силу, мощную силу. Однако Ива знала немного, а что могла, рассказала. Пришлось отложить до лучших времен. «Надо уходить отсюда», — заявил вернувшийся с улицы Грым. «Скоро сюда потянутся те, с кем нам лучше не встречаться. Сейчас они еще не пришли в себя, но скоро и анкел, и кошки очнутся и начнут творить такое, что не дай боги». В любом случае, нам всякие их действия могут боком выйти. Но Ива... Ло явно был обеспокоен. Все посмотрели на Калли. Тот, похоже, очень сомневался, кусал губы в волнении. Потом выгнал всех, кроме, разумеется, Ивы. Долго ее осматривал, но все же дал добро на переезд. Правда, перемещаться травница должна была на носилках. Тех самых, магических, которые не трясутся. Калли. Но ты же видел, почти все зажило. Ну, красное еще. Но ведь не кровоточит, и...» «Ива, я вообще не могу понять, как это произошло!» — неожиданно рассердился эльф. «Я не представляю, как такое в принципе возможно. Так быстро раны не заживают Тем более такие. Если только ты не утащила у кошки оборотническую регенерацию!» «У кошки оборотническую!» Грэм заржал «Ивушка!» — А может, ты в полнолуние теперь будешь обрастать шерстью и мяукать? — А? — Скорее царапаться и точить когти об кого-нибудь, — фыркнула знахарка. — Если бы я подхватила такую прелесть, то уже скакала бы как... Козочка, лягушка. фу Из-за этих паршивцев я теперь боюсь делать такие сравнения. Абсолютно здоровая! А я сижу с трудом! При этом Ива настаивала на поездке верхом. Собственное упрямство ее саму поражало. — Откуда ты знаешь? Может, это не сразу проявляется? Златка поморщился. — Интересная дискуссия. Но она хороша только для того, чтобы языки почесать. Давайте уже дело делать. — Значит, на носилках? — Так, Калле? — Светлый Значит, собираем вещи и срываемся. Причем даже в рона не останавливаемся. Надо сразу до Лекса прыгать. У Рона тот же недостаток, что и у этого милого убежища. Он расположен слишком близко к нашим новым врагам. «Это ж надо! Такими врагами обзавестись! Да еще за столь короткое время!» — покачала головой дей С момента ранения Ивы она была какая-то странная, куда менее агрессивная. «Это, наверное, мне надо сказать спасибо!» — понура вздохнула вторая чуродейка Ло ободряюще сжал ее ладошку. Травница немного вымученно улыбнулась ему. «Не переживай, Ива», — начал взлакто. «Такое...» — но его прервал смех тролля. Все недоуменно уставились на него. «Ты чего?» — возмущенно потребовала ответа Горгулья. Вот уж на кого-кого, а на Грыма ее реакция не менялась никогда. «Да я вот что подумал. Мы станем великими людьми. Да-да. Я всегда считал, что наличие врагов определяет личность, так сказать. За шесть месяцев учебы тролль нахватался и умных слов, и характерных выражений. «Какие у тебя враги? Такой величины и ты! А как иначе? Их же надо превосходить и побеждать! Так что у нас нет выбора, и впереди нас ждет блестящее будущее!» Присутствующие слегка опешили от такой философии. Потом засмеялись и покачали головами. «Нам вовсе не обязательно мстить им!» — тихо произнесла Ива, когда все навеселились. — Не думаю, что они сами полезут к нам. На лицах друзей появилось одинаковое и очень неприятное выражение. — Не беспокойся, Ивушка, — процедил Златко. — Сейчас мы к ним не полезем. Весовые категории не те. Но вот потом... — Почему бы не повеселиться за их счет? — А Грым прав, — в тон ему пропела Дэй. Приятно осознавать, что нам есть к чему стремиться. «Безумцы!» — покачала головой знахарка. «Никогда я вас не пойму!» «Правда?» — внимательно посмотрел на девушку эльф. Травница уже открыла рот, чтобы подтвердить, и вдруг застыла. Почему-то она не находила в душе привычной неуверенности, которую выдавала за осторожность. Обычно ей проще было простить, забыть, но не мстить, не бороться за себя. Она предпочитала не уподобляться им. Однако сейчас губы невольно складывались в довольную усмешку а в настроение вплеталась легкая нотка предвкушения. «Думаю, будет приятно доставить им неприятности», — скаламбурила она. И друзья засмеялись. «Нехорошо так, но очень довольна». До Лекса молодые чародеи добирались сравнительно спокойно. Правда, пришлось раскошелиться на благодарности некоторым личностям, как военным, так и гражданским. Но друзья предпочли расстаться с золотом, чем ввязываться в разборки и задерживаться. Все с облегчением выдохнули, лишь покинув порталы и ступив на булужную мостовую Лекса, а вернее на телепортационную площадь, очень хорошо знакомую. Сейчас такого количества магов на ней не было, равно как и каких-либо аварийных ограждений. Однако чародеи у пунктов мгновенного перемещения их узнали, даже поприветствовали. Нашли свою подругу, хмыкнул кто-то из них. Остальные маги тоже с интересом рассматривали травницу. «Что же вы так неосторожно то девушка?» Ива смущенно и чуть покаянно улыбнулась, но объяснять что-либо не стала. Равно как бурчать что-то типа «Это еще кто неосторожен-то?» Но, в общем-то, никто не удивился, когда к юным волшебникам в комнату на постоялом дворе постучался Минг, один из магов-дознавателей, с которым друзья общались во время поиска в знахарке. Тот явно был рад новой встрече. Сам себе удивлялся. Вроде и знакомы немного, но чем-то запомнились ему эти ребята, запали в душу. Вот и на сей раз знакомые чародеи из телепортационной службы рассказали ему, что компания вернулась не только живая, но и с потерянной подругой, и он не смог отказать себе в удовольствии навестить их. Тем более у него были кое-какие вопросы, равно как и новости. «Хочу познакомиться, наконец, с девушкой, о которой столько слышал», мягко пошутил он, пожимая руку травницы. Ива улыбнулась в ответ, вновь борясь со смущением. Чаю, чтобы не заострять на этом внимание, предложила она. Их компания как раз распивала этот напиток, приготовленный Дэй. Как ни странно, вкусный. С удовольствием. Разговор получился весьма необычным. Рассказать все откровенно чародеи не могли. Пришлось увиливать от вопросов принципиального мага. К тому же было ощущение, что и ему есть что скрывать. Кстати, будто невзначай произнес в какой-то момент он, отставляя чашку. А у меня для вас тоже новости. Чародей сделал паузу и внимательно оглядел компанию. Все невольно напряглись. Помните того преступника, который разрушил телепорты? Мы его искали вместе с вами. В таких ситуациях разговор и всегда вел зладко Ни у кого не возникло ни малейшего желания оспорить у него это право. Лично мы с ним не общались. Мы, кстати, тоже не общались. С каким-то странным выражением лица отреагировал Минг. Хотя нашли. На лицах приятелей читалась равная степень замешательства. «Поясните, прошу вас», — выразил общее желание Синекрылый. «Все очень просто». Взгляд мужчины стал еще пристальней. Чародей умудрялся смотреть на всех сразу, и каждому казалось, что в первую очередь на него одного. Пренеприятнейшее ощущение. Мы нашли его... труп. На этот раз удивление сдержать не удалось. — посыпались вопросы. — И как это произошло? — Что-то по поводу разрушения телепортов стало известно. — Кто он? Мак поднял руки, останавливая этот поток. — Особо многого я рассказать не могу. Труп нашли сегодня утром. Сначала никто не подозревал, кто это на самом деле. А потом... — Помните, я вам говорил, что у нас есть некоторые образцы с помощью которых можно выяснить, этот ли человек разрушил телепорты или нет. Но для подобного эксперимента нужен был подозреваемый. Когда стало ясно, что погибший Ма, его проверили, в том числе и на причастность к этому делу. Сомнений быть не может. Это он. — Убили, значит, — пробормотал Златко. — Убили же? — на всякий случай уточнил он. — Именно. Этого вредителя зовут Жем-воротник. Знаете такого? Все синхронно замотали головами. Самая невинная рожа была у Грыма. — А кто он? — спросил Калли. — Что из себя представляет? Минг в который раз проклял себя за слабость к светлым эльфам. Впрочем, эту информацию он и так собирался открыть. Маг средней силы, не раз замеченный во всевозможных махинациях. Даже бывало, что за руку ловили, но наука впрок не пошла. — Он местный? — В том-то и дело, что нет. Из соседнего города, но не из Ранвера. Однако и там, и у нас отметился. — И что же, он все это время сидел в городе? — удивился Ло. — Получается, что так, — пожал плечами сыщик. Причем наглость просто поражает. Он заранее снял комнату у одной старушки. Перед ней появлялся в своем истинном виде. А когда шел на дело, так сказать, гримировался. Без магии. Как помните, при телепортации подобные заклятия обычно разрушаются. Но зачем же он так рисковал? Поднял брови Златко. Возможно, это был запасной вариант. Наши маги-телепортисты, когда все это случилось, очень быстро организовали закрытие ворот. А он все же не местный, чтобы иные ходы знать поэтому просто пережидал, пока шумиха утихнет. Все немного помолчали, прокручивая информацию в голове. «Но кто же его убил?» — спросила Ива. «Неизвестно». Дернул плечом дознаватель. «Пока», — веско добавил он. «Но хоть какие-нибудь сведения об этом неведомом убийце уже есть?» Тут же влез Златко. Его друзья мысленно застонали. Синекрылый нашел еще одну детективную историю. — Какие-нибудь? — Да, есть. — Например, — не сдавался Беррин. — Например, что он маг? Минкс с интересом посмотрел в глаза парня. — Не знаете, кто это может быть? — Мы? — Ребята даже опешили. — А почему нет? — пожал плечами чародей. — Вы же в прошлый раз указали нам на вашего учителя. Владегора, кажется? — Ну, во-первых, не на него а на шерстинке шуша, которые ваши дознаватели не заметили, — фыркнул синекрылый. А во-вторых, то было совсем другое дело. Что же касается этого убийства, то мы знать ничего не знаем. Но можем попытаться что-нибудь выяснить, если вы захотите и поможете нам. — Поможете? — В смысле, допустите на место преступления? Посмотреть, улики поискать, со свидетелями пообщаться? Юноша потливо заглянул в глаза собеседника. Видно было, что ему очень хочется вновь поиграть в сыщиков. Хотя в положительный ответ Беррин мало верил. — Где это видано, слово, чтобы юнцов до расследования допускали? Прошлый раз — это исключение. — Почему нет? — неожиданно для всей остальной компании ответил мужчина. — В деле с телепортами от вашего участия беды не было. А это убийство вполне может быть связано с их компанией, по крайней мере, с этой девчонкой. Мах невольно бросил взгляд на его «Странно все-таки. Вроде обычное. Ни благородство, ни сила особой. Случайно оказалось во всем этом замешано. Что-то хитрое происходит, закрученное. Но от этих, правда, не добьешься. Полное, во всяком случае. Но если они будут вертеться рядом, может, и узнаю что-нибудь. А там, глядишь, и до сути докопаюсь» если, конечно, все действительно в этом деле на них завязано. Сдается мне, что это так. — Мне кажется, вам стоит вызвать лекаря. Вдруг перевел он разговор и посмотрел на травницу уже открыто. — Вы ранены? — Знахарка растерялась. Ответил за нее Калли, как обычно невозмутимо и сдержанно. — Что-то вроде того. Не посоветуете хорошего мастера? И улыбнулся. Минку всегда было трудно общаться со светлыми. Вот и сейчас он долго думал перед тем, как ответить. Но все же потом назвал имя своего знакомого. Тот и правда был неплохим лекарем. Но самое главное, он обязательно расскажет ему, что с девчонкой. Уж больно заинтересовала чародея эта компания и ее дела. А Мак привык доверять своей интуиции и нюху сыщика. «Интересно, почему воротник?» Удивилась Ива, когда за дознавателем закрылась дверь. «Вам не показался странным этот визит?» Когда шаги Минка отзвучали на лестнице, спросила Горгулья. Присутствующие в комнате скривились как один. «По-моему, он нас в чем-то подозревает», — произнес Грым. «Но это же глупо», — покачал головой Ло. «Мы только сегодня прибыли в город. Маги у телепортов могут это подтвердить» их всех уже раз провели на подобном обжегшись на горячем дует и на холодное пожал плечами зладко в любом случае будет интересно разобраться в этом деле хотя бы побольше узнать кстати дорогой друг уперла руки в бакадей о а что ты опять нас втравил? тебе не кажется что да ладно тебе прервал ее синекрылый все равно мы застряли тут минимум на пару дней а то и больше Надо же его лекарям показать. Пока она так слаба, не имеет смысла куда-то ехать. Слишком опасно. Правда, Калли? Эльф согласно прикрыл глаза. Профессиональный лекарь — это самое важное. Завтра же с утра. Только это не повод влезать во всякие сомнительные авантюры. Я же... Ребята, неожиданно для самой себя перебила Беррина Ива. А что вы говорили про Владегора? все застыли в предыдущих рассказах они опустили эту часть событий не хватало волновать девушку пока она еще слаба а тут так про колодца пришлось поведать о подозрениях возникших в то время когда они мчали за своей подругой молодые чародеи потеряли иву из виду когда она попала в один из нестабильно работающих телепортов почему-то по пути следования девушки Их целенаправленно разрушал некий неизвестный преступник. Все бы ничего, мало ли бывает совпадений. Но ввязавшиеся в расследование студенты обнаружили на месте преступления шерстинку Шуша, абсолютно идентичную Щапиной. А Шуш-Щапа, как известно, принадлежит учителю Ивы Владегору. Имелся еще ряд совпадений, указывающих на то, что преподаватель в данное время находился не в университете, а где-то в центральных землях. Друзья знахарки, поведав ей об этой части своих приключений, тут же начали всячески убеждать ее, что подобное стечение обстоятельств еще ничего не значит. Мало ли чем его можно объяснить. Это могло быть случайностью. Или же как раз Владегор поехал спасти свою любимую ученицу. Однако знахарка все равно выглядела подавленной. С некоторых пор она, кажется, иначе стала относиться к тем, чья верность не была подтверждена чем-то существенным. К тому же существовал некий ряд вопросов, на которые Ива не могла найти ответов. И это ее очень беспокоило. Но друзьям она ничего не сказала. «Лучше бы мы не расследованиями всеми занимались, а работу какую нашли!» — проворчал Грым на следующее утро. «Или уж деньги за это брали! Все-таки лекарь — не дешевое удовольствие!» — Да ладно, зато теперь можно быть уверенным, что с Ивой все нормально, — беззаботно махнул рукой Златко. — А деньги заработаем. Или достанем как-нибудь. Лекарь и правда сказал, что рана затягивается. Повязка, пара-тройка дней отдыха и его лечения, и Ива будет как новенькая. Долго расспрашивал Калли, как тот ее лечил. Пришлось выворачиваться, ведь кое-что объяснить Светлый не мог, а отвечать правдиво не посчитал нужным. «А вы не знаете, есть ли в этом городе гномий банк?» — с постели отозвалась травница. «Мне нужен банк рода Крэгов. Если нет, то любой другой. Я думаю, у них между собой существуют какие-нибудь договоренности». «В каком городе нет гномьева банка? Зачем тебе только?» — удивился Грым. «В маленьком может и не быть», — парировала Ива. «А зачем? Разве я не говорила?» что Тьелх положил часть моих денег в такой банк. Нам же нужны средства, не так ли? Причем для меня и из-за меня. Я думаю, именно подобный случай Тьелх имел в виду, когда говорил о поддержке, которая мне, возможно, понадобится. На какое-то время все замолчали. У каждого из них вдруг возникло чувство, что Ива неуловимо изменилась. Но это не было плохо. Скорее, непривычно. Девушка улыбнулась. «Мне сегодня все равно весь день лежать, а вы будете мотаться по городу. Вот узнайте, есть или нет. Хорошо?» Ее друзья покивали, все еще удивляясь про себя. «Я останусь с тобой», — произнесла м, -м, м Ива подняла брови. «Мало ли что может произойти», — покачал он головой. «Опасность или со здоровьем что-то не так?» «Тогда, может, лучше Каля оставить?» — оценила идею Дэй. — Мне, конечно, желательно твою рожу подольше не видеть, — пояснила она вампиру. — Но Калли лучше остальных во всех этих болячках разбирается. — Не волнуйтесь, — отозвалась Ива. — Вы же слышали, что лекарь сказал все в порядке. — Но то, что тебе может угрожать опасность, вполне вероятно, — возразил Златка. — Да, в таком случае лучше оставить вампира. Ло улыбнулся травнице и поднес ее руку к своим губам. «Что-то мне не хочется их оставлять», — сварливо высказала свое мнение горгулья. «Может, мне тоже остаться?» «Думаешь, ваши переглядки пойдут мне на пользу?» Оторвав взгляд от возлюбленного, усмехнулась знахарка в глаза подруги. «Я озабочусь о твоем здоровье», — нахально провозгласила та. «Эй, вампирюга, ты помнишь, что Ива ранена и всяческие... физические нагрузки ей противопоказаны?» Лос мерил горгулью взглядом. — Конечно, помню. Я тоже забочусь об Ивином здоровье. Да, — Да-да, мы о нем позаботимся, — весьма двусмысленно промурлыкала травница. Грым, не выдержав, заржал. Калли и Златко усмехнулись, да начала злиться. — Нет, я... — Да идите уже, — расхохоталась Ива. — Вы же так никогда не уйдете. — Только пообещайте мне... Начала Горгулья, однако по знаку Златка тролль перехватил ее поперек туловища и потащил к выходу. К чести Дэй, надо сказать, она сопротивлялась и очень громко и доходчиво озвучивала свое мнение по поводу упырей, троллей и взорвавшихся умников. «Не забудьте про банк!» — крикнула им вслед травница. «Обязательно!» — Калли подхватил плащ Горгульи и вышел следом за друзьями, аккуратно прикрыв дверь. В этот раз приятелям не удалось блеснуть какими-то особыми сыскными талантами. Сколько не изучали они место преступления, даже дотошный эльф не нашел ничего, за что можно было зацепиться. Признаться, Минг испытал по этому поводу легкое удовлетворение. После предыдущего случая весь их коллектив мучился чувством неполноценности. Явились какие-то недоучки и обошли их там, где они должны быть непобедимы. Возможно, именно пребывая в этом благостном настроении, дознаватель и позволил молодым магам взглянуть еще и на тело. Пока они шли в морг, сыщик раскрывал кое-какие сведения из числа тех, что вчера утаил. «Вообще-то на месте преступления были найдены следы двух людей». «Двух?» — удивился Златко. «Именно. Мы не знаем, имеет ли второе отношение к убийству. Он появился существенно позже». Возможно, просто воришка, захотевший общипать труп. Или прохожий, который сначала подошел к лежащему, если, например, подумал, что тому нужна помощь. А когда разобрался, решил не связываться и не стал сообщать о своей находке стражи. Первое, на мой взгляд, более вероятно. Слишком уж хорошо труп обыскали. А его обыскали? Очень тщательно. Только непонятно, что искали. Просто ценности или что-то конкретное? И кто это сделал? Убийца? Или тот, второй? Может, оба? Может. Неизвестно и то, имеет ли этот второй отношение к Жему-воротнику, или все же нет. Я был бы склонен думать, что нет, если бы не место, где нашли труп. Вы видели, где это? У нас оно пользуется самой плохой славой. Туда даже воры и прочие душегубы часто суются. А, собственно, что им там делать? Ведь никто туда не ходит. Хотя, если следил... В общем, запутанное дело, запутанное. Кстати, как ни в чем не бывало, посмотрел на молодых людей Мак. Мы уже начали по постоялым дворам и тавернам искать мужчину с Шушем. Дружной компании стало слегка нехорошо. — Вы думаете, Синекрылый, словно ища поддержки, посмотрел на своих друзей? На их лицах читалась такая же растерянность, которую ощущал он сам. «Вы думаете, в этом замешан Владегор?» «Вы же сами нам на него указали», — повторил свою вчерашнюю фразу мужчина и тут же поднял руки, останавливая возражение. «Да, да, я помню ваши слова. Но даже если он не имеет к этому делу никакого отношения, побеседовать с ним стоит». «Да и вам разве не будет безопаснее возвращаться в Стоунхэрм вместе с ним?» По виду студентов было заметно, что они такого мнения не придерживаются. «Ладно», — засмеялся чародей, — «это вовсе не обязательно. Хотя правду выяснить все-таки необходимо. В любом случае, посещение нашего славного города Владигором дает пищу для размышлений, не так ли?» Ответом ему было какое-то невнятное бормотание которое можно было трактовать как угодно. Маг предпочел понять его в свою пользу. Впрочем, сам дознаватель был уверен, что эти поиски немного дадут. Если Владегор и наведывался в город, то давно уже уехал. Зачем ему задерживаться? Лучшее, что они смогут обнаружить, это сведения о пребывании преподавателя Стонхермского магического университета в Лекси в означенные дни. Все время, пока группа шла от места преступления до морга, где находилось тело жема воротника, Минк наблюдал за студентами, которые оказались вовлечены в расследование. Макс слабо верил в то, что именно они могут стоять за смертью сего почтенного господина. Да и собранные улики говорили о том же, но присмотреться к этим ребятишкам все же стоило. Дознаватель придерживался того же мнения, что и его начальник. Информацию о сильных, влиятельных или перспективных людях нужно собирать, даже если в данный момент она не нужна, или ты не можешь прищучить их. Мало ли, когда пригодится. Даже если не в состоянии ничего сделать, знать ты обязан. А эти ребята явно непросты, и если за их длинный нос их не прирежут раньше времени, то добьются они многого. Славы так точно, правда, не обязательно хорошей. Поэтому он, Минг, должен разобраться, что они из себя представляют, и намного многое ли способны. Еще дознавателя заинтересовали сведения, полученные со слов приятеля лекаря. Рана девушки, судя по всему, была получена недавно, однако почти уже зажила. Ей требовалось только несколько сеансов лечебной магии, чтобы все физические последствия прошли. Причем целитель клялся, что молодой эльф из этой компании не смог бы добиться столь потрясающего эффекта. Профессионал, который сумел бы такое сотворить, явно раной не занимался. Она была обработана не так, как обычно делают мастера, да и магии другого целителя в методе лечения не чувствовалось. И тут загадки, — досадовал Минг. Наконец их небольшая компания добралась до морга при здании сыска. Они почти дошли до нужной двери, когда им навстречу выбежал один из коронеров. Вид у него был взволнованный. — Господин Минг! — схватил он дознавателя за руку и потянул туда, откуда только что появился. — Вы-то мне и нужны! «Вы должны это видеть!» Маг безропотно дал себя увлечь. Его спутники, недоуменно переглянувшись, последовали за странной парой. Коронер подтащил как к одному из столов. Мертвого мужчину, лежащего на нем, молодые чародеи не знали, но догадались, что это и есть тот, кого они совсем недавно так увлеченно искали. Простыня была откинута до уровня талии, так, что видна была верхняя часть туловища незнакомца. Глядя на него, становилось понятным значение странного прозвища. На шее жема красовались два параллельных шрама, обхватывающих ее, будто воротник-стойка. Однако в первую очередь привлекло внимание друзей не это. Прямо на груди мертвого волшебника проявлялись еще пока расплывчатые, но уже вполне читаемые слова. — Последняя воля! — сдавленно проговорил мин — Есть такое заклинание, — пояснил он. — В случае моей насильственной смерти откройте ячейку в банке мкоголов в Лексе, — прочитал вслух Грым. — Это какой-то гномий банк, да? Тролль судил по имени. Он и у бородатых частенько отличались малой произносимостью. — Да, — чуть заторможенно ответил Минг. — По сути, единственный внушающий уважение банк в Лексе. «Я так понимаю, заклинание было наложено на него», — начала Дэй. «Вернее, он сам наложил его на себя. Или заказал эту услугу». Горгулья поправилась, увидев, как старший чародей уже открывает рот, чтобы уточнить ей момент. «Как раз на такой случай. Чтобы убийцы и враги не ушли от возмездия. Так?» «Именно». Дознаватель уже двигался к выходу. «Тогда почему она не сразу проявилась?» — не отставала девушка. «Чтобы убийца его не заметил и не озаботился уничтожением трупа. Обычно дня двух вполне хватает, чтобы тело обнаружила стража, но еще не успели похоронить». «Умно, да?» — поделился Грым впечатлением со Златкой и Калли. Те покивали, стараясь не отстать от почти бегущего сыщика. «Мы теперь в банк?» Однако в банке им не повезло. Как и большинство подобных учреждений, здание больше походило на крепость, чем на обычный дом. Калли вообще высказался, что так только тюрьмы строят. Но тут стоит учесть традиционную вражду между эльфами и гномами. Правда, как ребята уже успели убедиться, она быстро пропадает, когда возникает перемирие в интересах и тех, и других. Сегодня же Светлый старательно делал вид, что его тут нет. более того Он даже не показался на глаза тому гному, с которым разговаривал Минк. Острый слух и так позволял эльфу понять, что беседа вряд ли закончится в пользу дознавателя. — Я прошу прощения, — вот уже в который раз повторял удивительно вежливый. Калли, ориентирующийся только на голос, казалось, что бородач получает особое удовольствие от собственной непоколебимости перед лицом официальных и человеческих властей. — Гном. — Но я не могу удовлетворить ваши требования, господин Минг. Все содержимое сейфов строго конфиденциально и не может быть отдано лицам, не являющимся их непосредственными владельцами. — но же уже умер, как вы не понимаете, — горячился дознаватель. От ощущения близкой разгадки у него горела кровь и отказывала выдержка. И не просто умер, а был убит. «И заклинание последней воли?» «Я все понимаю», — невозмутимо перебил его гном. «Но данные обстоятельства ничего не меняют. Арендованный у нас сейф может открыть либо тот, кто его арендовал, либо, в случае его смерти, наследник». «Или представители властей по требованию», — парировал сыщик. «Или так» но у вас должна быть соответствующая бумага за подписью начальника городской стражи и мэра. Минк разве что не взвыл. Вы что, не понимаете, что произошло убийство, и убийца может уйти безнаказанным? Я очень сожалею, но все, чем могу вам помочь, это посоветовать скорее обратиться за разрешением к начальнику стражи и мэру. После предоставления этого документа Он будет рассмотрен главой нашего банка и рода. И если все будет в порядке, а я не сомневаюсь в этом, мы с радостью окажем всемирную помощь и поддержку следствию». «Сейчас случится еще одно убийство», — поделился своим мнением Грым Златка на ухо. «Ставлю на Минка». «И более громко». «Может, этому эхэм, славному господину более доходчиво объяснить?» почему следует сотрудничать с дознавательской службой? Он расправил плечи, и отчего-то вдруг показалось, что тролль занимает полкомнаты, и даже потолки не такие высокие, как вначале представлялось. Но по виду гнома нельзя было сказать, что это произвело на него впечатление. «Не надо!» — нехотя проворчал маг. «Мы же чтим дружбу между расами и договор о равноправии и взаимопомощи». Скрип зубов был почти слышен. «Вот именно. Дружба между расами и договор о равноправии и взаимопомощи», — улыбнулся сотрудник банка. «И в соответствии с последним мы предоставим вам полный доступ к сейфу господина Жема, если вы принесете оговоренные документы». Минг еще раз скрипнул зубами, развернулся и стремительным шагом направился прочь из комнаты. Однако его остановили слова гнома. Кстати, господин сыщик, убедившись, что тот остановился, Бородач довольно продолжил. Вы не первый, кто интересуется имуществом господина Жема. Волшебник развернулся на месте. На его лице было большими буквами написано. И ты молчал? Были еще двое. Разве что не раздуваясь от гордости, поведал гном. — Два мага, если я не ошибаюсь. Один приходил с утра, другой — за пару часов до вас. — И? — Что и? Они получили тот же ответ? — Только я посоветовал им официально вступить в права наследования. — Как они выглядели? Сможешь описать? — Конечно, — важно кивнул банковский работник. — Только сдается мне, что это была не настоящая внешность иллюзия против иллюзий у нас специальная защита стоит гордо и невероятно довольно ответил коротышка но все равно не настоящая то внешность была подправленная так сказать почему ты так решил я хорошо разбираюсь в городах господин гном погладил свою более чем роскошную почти до пояса растительность и я вам точно скажу У одного из них она была накладная, причем дерьмового качества, отвратительного. Ага, а у второго? Молодые маги, включая стоящего за стеной Калли, насторожились. владигор носил бороду, небольшую, но все же. У второго, может, и настоящая, но вот грим и парик определенно наличествовали. А про грим-то ты как узнал? — Я большой любитель сцены, с вашего позволения. Дэй да закашлялась, подавившись слюной. Грым радостно похлопал ее по спине. Ему тоже надо было скрыть удивление. Златка едва удержал на лице вежливую Мину. У Кали, хоть этого никто и не увидел, дрогнули уголки губ. — И все же опиши их. Высокие, маленькие, худые. Минг действительно был профессионалом. Все, что мог. Он из гнома вытащил. Один из тех, кто приходил по имуществу жема-воротника, был похож на описание владигора, Высокий, с небольшой бородой, мощного телосложения. Впрочем, так выглядело минимум четверть мужского населения человеческой расы. Знаковых восточно-леских вышивок на его одежде гном не заметил, что не могло не радовать. Со вторым ситуация была еще хуже. Среднего роста, среднего телосложения, с темными волосами, в дорожной одежде невразумительного цвета. Лицо почти полностью закрыто фальшивой бородой и волосами. Есть еще одна деталь, господин сыщик. Гном, полностью удовлетворивший свою вредность, поглаживал усы и явно пребывал в отличнейшем настроении. Наш клиент, господин Жем, попросил непростой сейф. А тот который даже мы не сможем запросто открыть. То есть? Видите ли, у нас есть особо надежные сейфы, которые открыть можно только с помощью определенного ключа. Назовем его так. Выглядит он, как пластинка из особого сплава черно-металлического цвета с узорами. У вас он есть? Минг помотал головой. В таком случае рекомендую вам найти его. Без него мы сможем открыть сейф только через неделю-две работы. — Впрочем, вам же еще надо получить разрешение от начальника стражи и мэра. Гном усмехнулся сказанному, как хорошей шутки. — А той парочке ты сказал про этот... ключ? — Было такое. Дознаватель явно еле сдерживался, чтобы не придушить представителя дружественного народа, однако ограничился излишней вежливой благодарностью также попрощался и чеканя шаг наконец вышел из банка может следует посмотреть вещи что были приубитом предложил беззвучно присоединившийся к компании калле именно поддержал его зладко вряд ли воры позарились на такую пластинку сыщик покачал головой я наизусть помню список его вещей ничего подобного там не было надо обыскивать комнату которую он снимал Только сначала заглянем ко мне на службу. Это гоблинское разрешение нужно достать в кратчайшие сроки. Будем надеяться, что шеф возьмет это на себя. Какое-то время все молчали, про себя проклиная дружбу раз и договор о равноправии и взаимопомощи. А также всех гномов и дурацкие правила вместе взятые. Правда, Грым не умел долго злиться. Бил морду, если было кому, а если не было, то просто успокаивался. «Вот и сейчас», — лишь усмехнулся и заметил. «Зато мы теперь точно знаем, что в городе есть гномий банк. Тут Аевушка обрадуется». Однако немедленно сообщить подруге о выполнении ее поручения не удалось, потому что как только они появились в здании сыска, события закружились новой силой. Пока Минг поносил дружественную расу, в кабинет главного дознавателя прибежал один из младших сотрудников и начал кричать о нападении на женщину, которая сдавала комнату покойному жему-воротнику. «Как у них тут весело!» — пробормотал Грым. Дэй демонстративно засунула палец в ухо и затрясла головой, будто ее оглушила от криков. «А мне нравится!» — сияя восторженными глазами, отозвался Златко. «Кто бы сомневался!» — не удержалась Горгулья. «Не люблю, когда шумят!» — высказался и эльф. «Это говорит о малой сдержанности, а значит, и таком же профессионализме. Разве нет?» Ему уже собрались ответить, причем все присутствующие. Но тут дверь в кабинет главного дознавателя распахнулась, и из нее вышли трое сыщиков — начальник, Минг и тот молоденький вестник. «О, и вы тут!» — хохотнул первый из них. «Причем живые?» «Он явно уже знал это!» Просто вновь подчеркнул свое неодобрение той авантюры, в которую молодые маги ввязались. Странно даже. Слышал, нашли свою подругу? Ну и ладненько. Только видите, какие дела теперь творятся. Разгромили комнату, которую снимал наш вредитель. Минк, бери эту веселую компанию, наших спецов, и дуй туда. Хочу знать все, что сможете вытрясти из улик и соседей. Не может быть так чтобы хоть какой-нибудь зацепки да не нашлось. А с начальником стражи и мэром я договорюсь. Коротышки совсем распоясались. Развели бюрократию. Надо будет. И ключ этот к завтрашнему утру выкуют Или я не я буду. Бормоча что-то в том же духе, главный дознаватель вышел из приемной. А Минг кивнул своему довеску и сбежал вслед за начальником. «На что спорим? Я знаю, что он тут искал!» Грым оглядывал перевернутую комнату. Само помещение было небольшое, да и обстановка в нем не отличалась роскошью. Тем удивительнее было наблюдать царивший здесь разгром. Казалось, неизвестные подняли, перевернули, сдвинули и разбили тут каждую вещь. Даже подушки и те вспороли. До матраса единственной кровати дело не дошло. Очевидно, все же они нашли, что искали. «Да что спорить?» — пожал плечами Златко. «Не одни мы такие умные. Только он, кто бы он ни был, нас опережает». «Ничего, не опередит», — откликнулся злющий, как гоблин Минг. Он и несколько его коллег искали хоть какую-нибудь зацепку, которая более четко обозначила бы личность преступника. «Коротышки в банке оповещены, так что не пропустят никого к сейфу воротника без нашего ведома». «Вы уверены, что они...» Горгулья ехидно выделила последнее слово, намекая на недавнее поражение дознавателя в диспуте с гномом. «Соизволят это сделать». «Уже? Да!» — прошепел дознаватель. «К ним отправился мой начальник. И поверьте, никуда эти недомерки не денутся. Будут сотрудничать как миленькие. Насчет выковать новый ключ к завтрашнему утру я очень сомневаюсь». Но большую лояльность я вам обещаю. Калли с увлечением наблюдал за работой сыщиков, собирающих возможные улики. Иногда задавал какие-то вопросы. Самое удивительное, на них отвечали. А вот сейчас он поднялся с одного колена, стоя на котором рассматривал что-то на полу. Помолчал немного и, повернув к дознавателю и друзьям изящное лицо с задумчивыми глазами, уточнил. А вы думаете, что этот неизвестный преступник или же преступники наберутся наглости заявиться прямо в банк с этим краденным пластинкой-ключом? — На их или его месте я бы так и сделал, — кивнул Минк, вновь пожирая глазами светлого. — Все-таки сколько изящества! — Жаль, что не девушка. — Завещание или бумагу, по крайней мере такую, какая удовлетворила бы гномов, легко подделать. Это перед нами они выпендривались, а с клиентами будет другой разговор. В том случае, если у них окажется ключ. Гномы хоть порой и любят развести бюрократию, по-настоящему доверяют только своим собственным изделиям. Я подозреваю, что даже если они будут знать, что ключ держит убийца-маньяк, то пропустят его к сейфу без единого слова. Такая вот расовая особенность. Их изделия — это все. А жизнь, имеется в виду жизнь существа другой расы, это такая правая ерунда. Гномы, как и многие иные, думают, будто то, что случается с представителями других рас, с ними случиться просто не может. Очень распространенное и очень опасное заблуждение. Правда, мои рассуждения касаются тех случаев, когда власти не сделали официального предупреждения. — Да и сейчас наши люди не позволят пропустить убийцу или вора. В общем, любого, кто пожелает пройти к сейфу. Если он еще не успел обернуться, то именно так и будет. А я думаю, не успел. Иначе мы об этом бы уже знали. Так что давайте. В этот момент, вызвав у всех чувство, будто что-то подобное уже происходило с ними, в комнату ворвался молодой сотрудник сыска. Тот самый который принес известие об ограблении этого места, и закричал. Четверка с факультета земли синхронно вздохнула. Коллеги же юного дарования даже не поморщились, наверное, не впервой. Зато после его слов все завертелось по новой. Оказалось, что буквально в паре кварталов от этого места произошла магическая битва, причем не легкомысленная стычка, а с применением серьезного колдовства. Это было делом необычным. Все-таки чародеи высокого уровня редко позволяют себе подобное поведение, тем более в городе, где их волшебство легко может привести к разрушениям и жертвам. Почему-то ни у кого не возникло ни малейшего сомнения, что произошедшее связано с их делом. Как оказалось, интуиция не обманула. Сыщики сразу же определили. Тут была битва между убийцей воротника и кем-то еще. Похоже, тем вторым, следы которого были обнаружены на месте убийства Жема. Точно? Первый — точно тот, кто пришлёпнул воротника. А вот второй — возможны варианты. Но, похоже, действительно тот, кто потоптался на месте убийства вторым. Уж простите за каламбур. У меня есть только одно предположение. Почему? Вернее, за что они дрались? Поделилась идея Дэй оглядывая оплавленную в нескольких местах стену дома. «Возможно», — кивнул Златко на глаз, прикидывая длину выжженного пятна на деревянной мостовой. «Хорошо, что еще снег не сошел. У пожара меньше шансов, когда все вокруг сырое либо замерзшее». «А ты не думала, что второй мог просто мстить за этого жема?» «За жема?» Услышав этот разговор, Минку усмехнулся «Вот уж не думаю». «За таких редко мстят. Та еще была личность. Да и покровителей вроде не имел, сам вертелся. Ставлю золотой против меди, что все, кто с ним был как-нибудь связан, только с облегчением вздохнут, узнав о его смерти». «М-да», — задумчиво произнес Синекрылый. «Значит, если он в своих мемуарах написал хотя бы про половину своих дел, это может быть опасно для многих?» «Вы просто читаете мои мысли, юноша!» — поморщился дознаватель. «Как только прознают!» Но те, кто мог это прознать через своих людей в страже, уже поняли, что в банк не пробиться. Только если воротник действительно что-то невероятно серьезное нарисовал в своих писульках. Или что уж там у него в гномьей ячейке лежит. Но даже если так, на какие-то действия в отношении банка они не решатся. Возможно, когда мы добудем содержимое этой заначки, кто-то попытается украсть его уже из здания сыскной службы. У нас, увы, были такие прецеденты. Но мы уж постараемся, чтобы подобного не произошло. Думаю, сейчас все, кто может пострадать от записок воротника, срочно уничтожают все улики. Ведь для любого обвинения нужны доказательства. Причем разнообразные и желательно полученные из разных источников. — Занимательное должно быть чтиво, — пробормотал Грым. Минг оглянулся на тролля и произнес. — Шли бы вы, ребятки, к подруге. Все равно уже сегодня ничего не решится. Приходите ко мне завтра. Может, станет что яснее. Или какая-то новая информация всплывет. Если, конечно, ваш эльф вновь не проявит мастерство следопыта. Все, даже другие сыщики, уставились на Светлого. Калли с абсолютно непроницаемым лицом покачал головой. Пришлось подчиниться и отправиться на постоялый двор. Там их ждали Ива и Ло. Нужно было поведать им о событиях этого насыщенного дня, да и просто все обсудить.